Марис блан Шкаф мадам Эмбер. Перед одним из маленьких аристократических особнячков, расположенных вдоль бульвара Вертье, в три часа ночи еще стояло полдюжины экипажей. Дверь особняка отворилась. Вышло несколько гостей, мужчины и дамы. Когда коляски разъехались, на тротуаре осталось только двое мужчин. Они распрощались на углу улицы Курсель, где жил один из них. Другой решил пойти пешком до Порт-Маео. Он пересек Авеню-Велье и продолжал свой путь по стороне, противоположной крепостным укреплениям. В эту прекрасную зимнюю ночь, ясную и холодную, приятно было пройтись пешком. Дышалось легко, весело звучали шаги. Но через несколько минут... У него появилось неприятное ощущение, что за ним кто-то идет. И действительно, обернувшись, он заметил тень человека, прятавшегося за деревьями. Прохожий был не робкого десятка, но все же ускорил шаги. Тогда неизвестный побежал за ним. Уже несколько обеспокоенный, мужчина решил встретиться с опасностью лицом к лицу и полез в карман, чтобы вытащить револьвер, но не успел. Человек бросился на него. На пустынном бульваре завязалась отчаянная борьба. Однако скоро он почувствовал, что силы их не равны. Прохожий стал рваться звать на помощь, но был опрокинут на булыжную мостовую, цепкие пальцы схватили его за горло. Глаза его закрылись, в ушах зазвенело, он начал терять сознание, но вдруг страшное объятия ослабло. Злоумышленнику пришлось, отпустив жертву, самому обороняться от неожиданного нападения. Удар тростью по сжатому кулаку, удар сапогом по щиколотке, неизвестный застонал от боли и пустился на утек, прихрамывая и выкрикивая ругательство. Не удостоив злодея преследованием, прибывший на помощь человек нагнулся и произнес «Вы не ранены все?» «Нет, он не был ранен» только оглушен и не в силах держаться на ногах. К счастью, привлеченный криками, прибежал служащий, расположенный поблизости городской таможни. Тут же вызвали извозчичью карету, и потерпевшего в сопровождении его спасителя благополучно доставили домой на улицу Гран-Тарме. У входа, окончательно придя в себя, пострадавший стал рассыпаться в благодарностях. «Вы спасли мне жизнь, Мсье!» Верьте, что этого я никогда не забуду. Теперь поздно, и я не хочу пугать жену, но я хочу, чтобы она сама выразила вам свою признательность». Он пригласил своего спасителя позавтракать с ними и назвал свое имя «Людовик Эмбер». Добавив, «Могу я узнать, с кем имею честь?» «Разумеется», — ответил тот, и отрекомендовался. «Арсен Люпен». В то время Арсен Люпен еще не пользовался известностью. Он даже вообще не звался Арсеном Люпеном. Это имя, которому предстояло прогреметь в будущем, было изобретено специально для роли спасителя Эмбера. И можно сказать, что именно в этом деле Люпен получил свое боевое крещение. Словом, он являлся лишь подмастерьем в той профессии, в которой вскоре должен был стать мэтр. Вот почему его охватил радостный трепет, когда при пробуждении он вспомнил о полученном приглашении. Наконец-то он у цели Наконец-то принимается за дело, достойное его сил и таланта. Эмберово миллионы! Какая великолепная добыча! Арсен надел поношенный сюртук, потертые брюки, шелковый цилиндр, немного порыжелый, Потрепанные манжеты и воротничок. Все очень чистое, но говорящее о бедности. Туалет был тщательно продуман. Черный галстук он заколол булавкой с поддельным бриллиантом. В таком наряде Арсен стал спускаться по лестнице дома на Монмартре, где он жил. На третьем этаже, не останавливаясь, Арсен несколько раз стукнул рукояткой своей трости по одной из дверей. Выйдя на улицу, он направился к остановке и сел в трамвай. За ним вошел человек, следовавший сзади, жилец с третьего этажа. Через минуту этот человек тихо произнес, что скажете, патрон, скажу, что дело сделано. Таким образом, я приглашен туда к завтраку. Приглашены? Не думал же ты, надеюсь, что я понапрасну буду терять свое драгоценное время? Я вырвал Людовика Эмбера из лап верной смерти, которую ты ему уготовил. Людовик Эмбер — это натура, исполненная благодарность. Он пригласил меня к завтраку. После некоторого раздумья человек возобновил расспросы. — Значит, вы решили продолжать? — Дитя мое, — проговорил Арсен, — неужели я подстроил эту маленькую агрессию прошлой ночью и дал себе труд в три часа по полуночи? Затеять с тобой драку, рискуя таким образом изувечить своего единственного друга, только для того, чтобы теперь отказаться от всех преимуществ роли спасителя так хорошо сыгранной. Но об их состоянии ходят дурные слухи. Пусть ходят. Шесть месяцев я готовлю это дельце. Собираю сведения, изучаю обстановку, расставляю ловушки. Шесть месяцев! я высспрашиваю слуг взаимодавцев и тому подобных лиц и теперь я достаточно осведомлен получили ли они свое состояние от старого броуфорда как они утверждают или из некоего другого источника для меня важно только что состояние это существует оно будет моим черт возьми сто миллионов допустим что десять ну пять наконец это неважно в шкафу мадам бер Имеются большие пачки ценных бумаг. Ставлю голову об заклад, что раньше или позже ключ от шкафа будет в моих руках. Трамвай остановился на площади Этуаль. Человек пробормотал. Итак, в настоящий момент нечего делать. Я тебя предупрежу. Времени у нас много. Минут через пять Арсен Люпен поднялся по роскошной лестнице дворца Эмберов и Людовик представил его своей жене. Жервеза оказалась добродушной маленькой женщиной, круглой, как шарик, и очень болтливой. Она самым сердечным образом встретила Люпена. — Мне хотелось поприветствовать нашего спасителя, — сказала она. И с первой минуты к нашему спасителю стали относиться как к старому другу. За десертом установилась полная интимность и наступила пора всякого рода признаний. Арсен описал свою жизнь, жизнь своего отца, неподкупного судьи нелегкое детство, суровое настоящее. Жервеза, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о своей юности, о замужестве, рассказала о доброте старого Броуфорда, о ста миллионах, которые она получила по наследству, о препятствиях, мешавших свободно пользоваться наследством, о том, что она вынуждена занимать деньги под грабительские проценты, о своих бесконечных распрях с племянниками Броуфорда и всяких затруднениях и убытках, и, в общем, обо всем. Подумайте только, месье Лепен, ценные бумаги здесь рядом, в кабинете мужа, но если мы отрежем хоть один купон, то потеряем все. Они там, в нашем несгораемом шкафу а мы не можем к ним прикоснуться. При мысли о таком соседстве мс. Лепен слегка содрогнулся. У него было вполне определенное ощущение, что он, мс. Лепен, не обладает столь возвышенной душой и очень далек от щепетильности, свойственной этой доброй даме. — А, они здесь! — вырвалось из его пересохшего горла. — Они здесь! — Отношения, завязавшиеся при столь необычных обстоятельствах, не могли не привести к более тесным связям. После расспросов, произведенных самым деликатным образом, Арсен Люпен признался в своей бедности в своем отчаянно тяжелом положении. Немедленно несчастный молодой человек был произведен в личные секретари супругов с жалованием в 500 франков в месяц. Он может остаться жить на старой квартире, но должен приходить ежедневно и получать указания по работе. Для удобства в его распоряжении будет предоставлена в качестве рабочего кабинета одна из комнат третьего этажа. Ему была дана возможность выбора, и по случайности выбранная им комната оказалась прямо над кабинетом Людовика. Вскоре Арсен обнаружил что его секретарский пост сильно смахивал на синекуру. За два месяца ему пришлось переписать четыре незначительных письма, и только однажды он был вызван в кабинет своего патрона, что дало ему возможность увидеть несгораемый шкаф. Кроме того, Арсен установил, что его не считали достойным разделять общество депутата Анкети или адвоката Грувеля, Его не приглашали и на пользовавшиеся известностью светские приемы эмберов. Но он отнюдь не жаловался, удовлетворенный своим незаметным маленьким местечком, и держался в стороне. Времени он не терял. Прежде всего, Люпен нанес несколько тайных визитов в кабинет Людовика и выразил свое почтение несгораемому шкафу, который, тем не менее, остался герметически закрытым. Это была массивная стальная глыба неприступного вида, и всякого рода буравчики, пилки и сверла были тут бессильны. Но Арсен Люпен отличался упрямством. «Там, где сила отступает, там успех принадлежит хитрости», — сказал он себе. «Самое главное — это иметь глаз и ухо в нужном месте». Он принял необходимые меры и после длительного и нелегкого зондирования паркета в своей комнате провел через потолок кабинета свинцовую трубочку, скрытую лепными украшениями карниза. С помощью этого приспособления, звукоусилителей и подзорной трубы он рассчитывал все видеть и слышать. С этих пор Арсен стал проводить все время лежа ничком на паркете редко видел он эмберов, совещающихся перед шкафом, заполняющих реестры, проверяющих судебные описи. Когда они повертывали одну за другой четыре рукоятки, управлявшие замком, он пытался уловить число мелькавших нарезок, чтобы установить, какой шифр применялся. Он изучал их жесты и прислушивался к словам. Что делали они с ключом? Где его прятали? Однажды, увидев, что Эмберы вышли из комнаты, не заперев сейфа, Арсен стремительно спустился вниз. Он решительно открыл дверь, но они тут же вернулись. Простите, я ошибся дверью. Но Жервеза поспешила ему навстречу. «Входите, Мселюпен, входите, ведь вы у нас как дома. Дайте нам совет. Какие облигации следует продать? Внешнего займа или ренты?» — А судебный запрет? — возразил Люпен, очень удивленный. — О, запрет распространяется не на все облигации. Она открыла шкаф. На полках лежали портфели, перетянутые широкими ремнями. Она схватила один из портфелей, но муж запротестовал. «Нет, — Нет-нет, за продавать внешний заем — это безумие. Он еще будет подниматься. А уже достигла высшей точки. «Как вы думаете, дорогой друг?» У дорогого друга не было мнения по этому поводу, однако он тоже посоветовал пожертвовать ренты Тогда она взяла другой портфель и достала наугад один лист. Людовик положил его в карман. После завтрака в присутствии секретаря он поручил биржевому маклеру продать облигации. Он получил за них сорок тысяч франков. Что бы ни говорило Жервеза, Арсен Люпен не чувствовал себя как дома. Наоборот, положение, занимаемое им у Эмберов, казалось ему сомнительным. Неоднократно имел он случай убедиться в том, что слуги не знали его имени. Они звали его Мсия. Так всегда именовал его Людовик. Предупредите Мсия, что Мсия уже пришел. Почему такое загадочное обозначение? Кроме того, после энтузиазма, проявленного начале Эмбера теперь почти с ним не разговаривали, но обращались с ним почтительно, как с благодетелем. Казалось, они считают его оригиналом, который не любит, чтобы ему докучали, а поэтому и не мешают его одиночеству, как будто требование этого одиночества было его собственным капризом. Однажды, проходя через вестибюль, он услышал, как Жервеза сказала двум приглашенным, «Он такой нелюдим!» «Хорошо», — подумал он, — «я согласен слыть нелюдимом И, отказавшись от поисков объяснения всем странностям этих людей, Арсен продолжал выполнять задуманный план. Он убедился, что они приходится рассчитывать ни на случайность, ни на беспечность Жервезы, которая не расставалась с ключом и, кроме того, никогда не отходила от шкафа не перемешав предварительно буквы замка итак следовало действовать одно событие ускорило развязку бешеная компания начатая некоторыми газетами против эмберов их обвиняли в мошенничестве арсен люпен присутствовал при развертывании этой драмы при волнении достойной читы и он понял, что, откладывая дело, может потерять все. Пять дней подряд, вместо того, чтобы уходить, как обычно, в шесть часов, он запирался в своей комнате. Все думали, что он ушел, а он лежал, растянувшись на паркете, и смотрел вниз, в кабинет Людовик. Все пять вечеров, убеждаясь, что удобный случай не представляется, Он уходил глубокой ночью, пользуясь маленькой дверью, которая вела во двор. Но на шестой день он узнал, что Эмбер, в ответ на злонамеренные инсинуации в их адрес, решили произвести опись бумаг. «Это произойдет сегодня вечером», — подумал Люпен. И действительно, после обеда Людовик, заперся в своем кабинете, вскоре туда явился Жервеза. Они стали просматривать реестры сейфа. Прошел час, потом другой. Он слышал, как ложились спать слуги. Теперь на втором этаже не оставалось ни души. Полночь. Эмберы продолжали свою работу. — Пора, — прошептал Люпен. Он открыл окно, выходящее во двор. Этой облачной безлунной ночью все было погружено во мрак. Арсен вытащил из шкафа веревку с узлами и, привязав ее к оконной решетке, по водосточной трубе медленно спустился до уровня окна, расположенного под его собственным. Это было окно кабинета. Толстая ткань задвинутых штор скрывала внутренность комнаты. Став на балюстраду, Он с минуту сохранял неподвижность, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. Успокоенный тишиной, Арсен легонько толкнул обе половинки окна. Если никто не дал себе труда проверить их состояние, они должны были уступить толчку, так как еще днем он повернул шпингалет, чтобы тот не входил в скобы. створки окна поддались жиму Тогда с величайшими предосторожностями он приоткрыл их несколько шире. Когда щель стала так велика, что в нее можно было просунуть голову, Арсен остановился. Узкая полоска света просачивалась между краями неплотно соединенных штор. Он увидел Жервезу и Людовика, сидящих возле шкафа. Занятые своей работой, они обменивались только редкими фразами в полголоса. Арсен высчитывал расстояние отделявшие его от них, обдумывал те движения, которые ему придется проделать, чтобы привести их обоих в состояние неподвижности раньше, чем они успеют позвать на помощь, и уже приготовился к прыжку, когда Жервеза заговорила. Как холодно стало вдруг в комнате! Я пойду лягу, а ты? Мне хотелось бы закончить работу. Закончить здесь хватит на всю ночь. О, нет, на час, не больше. Она ушла. Прошло двадцать минут. Полчаса. Арсен еще немного приоткрыл окно. Шторы заколебались. Людовик обернулся, и, увидев, что шторы вздулись от ветра, поднялся, чтобы закрыть окно. Он не успел вскрикнуть. Не было даже подобия борьбы. Несколькими быстрыми движениями, не причиняя ему ни малейшей боли, Арсен оглушил его, завернул голову шторой и связал таким образом, что Людовик не увидел даже лица нападавшего. Затем Люпен быстро направился к шкафу, схватил два толстых портфеля Вышел из кабинета, спустился по лестнице, пересек двор и открыл калитку черного хода. На улице стоял экипаж. — Возьми и спрячь это, — сказал он кучеру. — Следуй за мной. Они вернулись в кабинет. Две прогулки и очищен весь шкаф. Затем Арсен Люпен поднялся к себе в комнату, убрал веревку, уничтожил следы своего пребывания. Все было кончено. Через несколько часов Арсен Люпен с помощью своего спутника произвел осмотр портфелей. Он не испытал разочарования, так как предвидел, что величина состояния эмберов в значительной степени раздута слухами. Миллионы не насчитывались ни сотнями, ни даже десятками. Но, во всяком случае, общая сумма выглядела достаточно солидно, и все это были бесспорные ценности. Акции железных дорог, северных разработок Суэцкого канала, облигации государственных займов и так далее. Арсен заявил, что он вполне удовлетворен. Конечно, сказал он, немало мы потеряем при продаже, придется считаться с разными запретами, и не раз мы будем вынуждены ликвидировать акции по низким ценам. А все остальное? Это ты можешь сжечь, мой милый. Эта куча бумаг составляла круглую цифру в шкафу эмберов. Для нас все это бесполезно. Что касается ценных бумаг, то мы можем преспокойно спрятать их в стенном шкафу и дожидаться удобного момента. На другой день Арсен подумал, что нет препятствий к его возвращению в дом эмберов. Но утренние газеты сообщили неожиданную новость. Людовик и Жервеза, исчезли осмотр несгораемого шкафа происходил в самой торжественной обстановке представители магистратуры нашли в нем только то что там оставил люпен пустые полки таковы факты и таково объяснение их которое давал арсен люпен я слышал рассказ от него самого однажды когда он настроился на откровенность одним словом сказал я ему Это самое удачное ваше дело. Не отвечая прямо на мой вопрос, он продолжал. Вся эта история полна непроницаемой тайны. Зачем это бегство? Почему не воспользовались они той помощью, которую я им оказал помимо своего желания? Так легко было сказать. В несгораемом шкафу находилось сто миллионов. Теперь их там нет, потому что они украдены. Они потеряли голову. Да, конечно, они потеряли голову. С другой стороны. Что с другой стороны? Нет, ничего. Что означало это умолчание? Видно было, что он не все сказал. Я стал задавать вопросы на удачу. Вы с ними больше не встречались? Нет. И неужели вы не испытали никакой жалости к этим двум несчастным? Я? Вскрикнул он, подскочив на месте. Его возмущение удивило меня. Не попал ли я в точку? Я настаивал, разумеется. Без вас им бы удалось, возможно, выпутаться. Угрызение совесть Вот что вы мне приписываете, не правда ли? Черт побери!» Он стукнул силой по моему столу. итак по вашему мнению, меня должна мучить совесть. Назовите это угрызениями совести или сожалением, или вообще сочувствием. Сочувствием к людям, к людям, которых вы лишили их богатства». «Каких богатств?» «Во всяком случае, эти две-три связки ценных бумаг...» «Да, эти две-три связки ценных бумаг...» «Я у них похитил пакеты акций, не правда ли?» «Часть их наследства». «В этом моя вина, в этом мое преступление». но черт возьми, дорогой мой, разве вы не догадались, что все эти ценные бумаги оказались фальшивыми?» «Слышите?» Они были фальшивыми!» Я смотрел на него пораженный. «Фальшивые? Эти четыре или пять миллионов? «Фальшивые!» — закричал он яростно. архи фальшивые И акции железных дорог, и облигации государственных займов — все это бумага, простая бумага! Ни одного сум не смог я выручить за всю кучу! А вы у меня спрашиваете, не чувствую ли я угрозения совести. Это они должны испытывать раскаяние. Они обвели меня вокруг пальца, как простого воришку. Они облапошили меня, как последнего дурака, как самую глупую из своих жертв. Он дрожал от гнева, досады и оскорбленного самолюбия. Послушайте, ведь я с самого начала попался в просаг, с первого же часа. Знаете ли вы, какую роль я играл в этом деле, или, вернее, какую роль они заставили меня сыграть? Роль Андре Броуфорда. Да, мой милый, и я ничего не понимал и не видел. Только впоследствии, следя за газетами и сопоставляя некоторые детали, я установил это. Я позировал как благодетель, как великодушная личность, готовая пожертвовать жизнью, чтобы спасти их из когтей опашей, а они... Они выдавали меня за андре бруфорда Это восхитительно, не правда ли? Этот оригинал, который жил на третьем этаже, этот нелюдим, которого показывали издали, это Броуфорд, а Броуфорд — это я. И благодаря мне, благодаря тому доверию, которое я внушал под именем Броуфорда, банкиры одалживали им деньги. Внезапно он остановился, схватил меня за руку, и произнес тоном отчаяния, в котором, однако, чувствовались нотки иронии и восхищения. «Дорогой мой, до настоящего времени Жервезе Эмбер должна мне полторы тысячи франков!» На этот раз я не мог удержаться от смеха. Действительно, это было очень комично. «Да, мой дорогой, полторы тысячи франков!» Не только не получил я ни копейки из своего жалования, но она еще взяла у меня взаймы полторы тысячи франков. Все сбережения бедного молодого человека. А знаете, под каким предлогом? Нет, вам не угадать. Для бедных, клянусь вам, для вымышленных бедняков, которым будто бы она помогала в тайне от Людовика».